Глава 60. Чтобы сэкономить время, мы выбираем самый короткий путь к святилищу. Мне хочется пробраться туда до призыва на полуночную молитву, иначе придётся ждать не меньше часа, пока здание опустеет. Хотя Симон и спрятался под плащом из лунной ткани, каждая минута на улице сопряжена с риском. Когда мы добираемся до площади, я поворачиваюсь лицом к дальнему углу, где приоткрыто окно гадая, сможет ли в него протиснуться Ламберт. Но тут он достаёт из кармана связку ключей. Разинув рот, я иду за ним к одной из дверей в Южной башне. «Откуда они у тебя?» уграды начальника есть доступ ко всем общественным зданиям», объясняет Ламберт. «Я взял их со стола отца». «А разве у архитектора нет такой связки?» «Есть. Теперь она у Рэми». Поскольку я легко могла забраться куда нужно без ключей, мне даже в голову не приходила мысль их взять. Ламберт пытается вставить первый ключ в скважину. Я не знаю, какой подойдёт к этой двери. Меня переполняет желание забрать у него связку, ведь с моим зрением подобрать ключ не составит труда. Но я не хочу раскрывать Ламберту новые секреты Селинаи. Лишь с четвёртой попытки ему удаётся открыть двери, и в тот же момент по площади разносится эхо громких шагов. «Быстрее!» — шепчет Ламберт, практически заталкивая нас с Симоном внутрь. «Я отвлеку того, кто там». Дверь захлопывается, оставляя нас вдвоём. «Я уже знаю укромное местечко, где может спрятаться Симон, но перед этим хочу подняться на Южную башню, пока Луна всё ещё висит над городом. Симон видит хуже меня» и я веду его за руку к винтовой лестнице. «Прошу, не говори, что нам придётся подняться до самого верха», шепчет он, когда мы достигаем места, через которое выбирались на каменный жёлоб. «Нет, нам сюда», — говорю я. Мы выходим на открытую площадку. С одной стороны к ней примыкает гребень крыши, которая тянется к невысокой башне в центре святилища. Я вступаю в лунный свет, проникающий сквозь высокие арочные проёмы. «Я хочу кое-что попробовать, но понадобится твоя помощь». Воинственные короли и королевы умели пересекать мост света, чтобы проникнуть в разум другого человека. Я смогла связаться с Николь, когда мы одновременно посмотрели на Луну. Если реми сейчас смотрит на неё, то, возможно, мне удастся проникнуть в его разум и увидеть, где он. Прошлый раз мне повезло. Я упала назад, а не вывалилась из окна. Сейчас я не собираюсь рисковать и подвожу Симона к краю башни, откуда лучше всего видно Луну. Пожалуйста, встань позади меня и держи крепче. Симон перебрасывает плащ за плечи и кладёт руки мне на талию. «Для чего тебе верёвка?» «А, страховка. Мгновение я обдумываю мысль снять её» но затем решаю не тратить на это время. «Ближе», — говорю я, — «и крепче». Он делает шаг вперёд и обнимает меня за талию. Так? Биение его сердца за моей спиной и дыхание, овивающее моё ухо, очень отвлекают. Я бы воспользовалась камнем пустоты, чтобы избавиться от всех чувств, кроме зрения. Но, боюсь, это повлияет на результат. прекрасно «Что теперь?» «Просто не дай мне упасть». «Ты собираешься использовать магию Луны?» спрашивает он. «Да. Боишься?» «Меня больше пугает, что тебе нужна моя помощь», говорит он. «Что ты собираешься делать?» Я медленно втягиваю воздух, а затем поднимаю глаза к Луне. Хочу попробовать отыскать Реми. Вдруг мне приходит в голову, что связь с Николь возникла, когда она посмотрела на Луну, а затем я застряла в её сознании, пока она не умерла, глядя на Луну. А вдруг это означает, что даже если мне удастся проникнуть в разум Реми, я, возможно, не смогу выбраться оттуда, пока его глаза вновь не обратятся к Луне? А вдруг я попаду в чужой разум? Раз описание этой способности сохранилось лишь в легендах, Значит, в живых не осталось никого, кто мог бы научить меня ею пользоваться. Глупая идея. Ламберт прав. Нам не обязательно искать реми сейчас. Я закрываю глаза. Не стоит рисковать. Но когда открываю их вновь, то понимаю, что нахожусь совсем не в южной башне. Луна смотрит на меня через высокое узкое окно, а луч света освещает паутину из деревянных балок. Пока она не появилась, я не представляла, сколько времени, ожидая, что смерть наступит неожиданно. Но сейчас, когда Луна опускается всё ниже и ниже, могу всё рассчитать с точностью до минуты. И предпочла бы не знать этого. Ещё я вижу, как мои ноги свисают с края широкой балки. И из-за полусогнутых ног и связанных за спиной рук любое движение может стать последним. Хотя чего этого бояться? «Я всё равно скоро умру». Скорее всего, все решат, что это самоубийство. Или обвал потолка. «Мама, не знаю, что они скажут тебе, когда найдут меня, но прошу, прости». Ещё пара слёз скатывается по лицу и впитывается в тугой толстый кляп. У меня болит челюсть, а кожа под верёвкой, лежащей на шее, чертовски чешется. Но это незначительное неудобство, по сравнению со всем остальным. Я вновь подумываю о том, чтобы завалиться вперёд и покончить с этим, упасть, позволить петле затянуться. Но боюсь. Не хочу умирать. Столько ещё не сделано. Я смотрю на изящные изгибы бронзового колокола передо мной. Он позеленел от старости, но магистр Томас всегда говорил, что это лишь улучшает звук. Отполированный колокол звучит чётко и звонко, а ерешский мох придаёт ему глубокий тон, как голос учёного государственного деятеля. И это отличается от прежнего, как солнечный свет от лунного. Я фыркаю. Дыхание смерти, видимо, рождает в человеке поэтичность. Сколько взмахов потребуется колоколу, чтобы сбить меня с балки, на которой я сижу? Как же жутко рассчитывать это. Но, скорее всего, всё будет зависеть от того, кто из братьев Солнца станет дёргать верёвку. Старому Мартину, наверное, потребуется не менее 12 раз, чтобы раскачать колокол, а брат Винсент управится за два или три. Я стараюсь не смотреть на Луну, не желая видеть, как низко она опустилась, но взгляд тянется к окну, как мотылёк к пламени. «Станешь ли ты плакать обо мне, Кэт? Будешь ли скучать?» «Станет ли Ламберт твоим?» Я вырываюсь из схватки Луны, когда он вновь смотрит на неё. Злость Рэмина Ламберта опаляет мой разум, сбивая с толку. И я понимаю, что смотрю на своё тело сверху. Симон держит меня в крепких объятиях. Наши силуэты вырисовываются в лунном свете, проникающем сквозь оконный проём. «Симон! Этот бедный полубезумный придурок! почему? «Почему он?» «Кэт», — молит Симон, — «прошу». «Ох, солнце свет!» Моя голова запрокидывается назад, словно меня ударили, а ноги подгибаются. Я чувствую, как меня тянут на пол. Вернее, Симон опускается на колени и кладёт меня боком к себе. Его лицо появляется над моим, совершенно белое, как выбеленное полотно, и не только из-за света луны. Облегчение наполняет его глаза, а секунду спустя его губы оказываются на моих. «Тьма ночная», — выдыхает он. «Я думал, ты умерла». Я моргаю. «Умерла? Ещё нет, но это лишь вопрос». Я замолкаю. Это мысли Рэми. Симон помогает мне сесть. «Ты застыла, словно труп», — говорит он. «Мне показалось, у тебя припадок». «Что случилось?» Уден и Ламберт смотрят на нас широко открытыми глазами с верхней ступени лестницы. Старший брат удерживает младшего за предплечье, словно боится, что тот убежит. «Неужели это выглядело так плохо?» — спрашиваю я. «На самом деле это выглядело так, словно тебе очень хорошо», — кривится Уден. Я вскакиваю на ноги. «А ты что тут делаешь?» «Ищу Рэми», — отвечает Уден. «Мы расстались пару часов назад». Ламберт моргает, словно только очнулся от своих мыслей. «Я сказал, что мы тоже его ищем». «А еще он сказал, будто Симон убедил тебя в том, что реми — убийца», — рычит Уден. Ламберт крепче сжимает его руку. Симон поднимается и встаёт рядом со мной. Кэт сама решила, что это реми и уверен, у неё есть на это веские причины. Он касается моей руки и понижает голос. «Ты... видела его?» «Да». Я подавляю бушующие в крови чувства реми и пытаюсь вспомнить, что его окружало. Высокое узкое окно, тени, деревянные балки, напоминающие паутину колокол. Он в башне в дальнем конце святилища. Когда колокола зазвонят к молитве, он умрет. Его терзают страх и отчаяние, мысли о матери и обо мне. реми Я сбрасываю руку Симона и бросаюсь к дальнему окну. реми я иду!» Добравшись до арочного проема, обращенного к центру святилища, я прыгаю на крышу, и легко приземляюсь на закруглённый пик. Позади раздаётся ругань Удена, а Симон отчаянно кричит моё имя, но я уже бегу по гребню, который тянется к прямоугольной невысокой башне. Добравшись до неё, огибаю её слева, чтобы продолжить свой путь по гребню крыши, который тянется по всей длине здания, словно позвоночник. Луна смотрит на меня между двумя фасадными башнями. В той, что слева, Мы сидели и разговаривали с Симоном, а в той, что справа, реми ждёт смерти. Не уверена, что решилась бы на это днём, но при лунном свете, когда магия наполняет тело, это не составляет труда. Кажется естественным, и мне совершенно не страшно. Я — это магия, а магия — это я. Добравшись до конца крыши, я напрягаю слух. Ламберт, Уден и Симон — не только не решились следовать за мной, но и не побежали по водосточному желобу нижнего края крыши. Вместо этого они спустились и пробираются к передней части святилища. Но я намного обгоняю их. На лестнице раздаются шаркающие шаги, которые сильнее распаляют тревогу. Звонарь поднимается на колокольню. Проход между башнями огорожен низкими каменными перилами. Я перелезаю через них и поворачиваю направо. Дверь, ведущая в башню, закрыта и заперта, поэтому я принимаюсь колотить в неё. реми не двигайся! Я иду!» — кричу я. В ответ раздаётся приглушённый всхлип. Ламберт скоро доберётся сюда с ключами, но я не могу ждать, поэтому перекидываю ногу через перила, забираюсь в декоративную нишу с химерой, похожей на Пьера, и лезу ей на спину но даже отсюда очень далеко до арочного проёма. К тому же сверху нависает крыша с портиком под ней. И тут я замечаю прикреплённый к стене трос, протянутый от металлического шпиля до земли. Громоотвод. Я хватаюсь за него, отталкиваюсь и, перелетев на другую сторону, тянусь ногой и рукой к краю окна. До него всё ещё далеко, но пути назад уже нет. Поэтому приходится оттолкнуться ещё раз, уже от стены чтобы добраться до проема. Впечатавшись грудью в нижний край, я растопыриваю руки в поисках какой-нибудь опоры. Камни в местах, которые видны посетителям святилища, всегда подгоняют так плотно, что между ними не протянуть и нитку, но, к счастью, те, что скрыты от посторонних глаз, сделаны не так качественно. Так что мне удается зацепиться за углубление между камнями, упереться ботинками в стену, подтянуться так, что верхняя часть туловища оказывается внутри башни, и полностью забраться туда. Сердце колотится в груди от напряжения, и только в этот момент я понимаю, что у меня Наталии талии всё ещё висит страховка. Вспомни, я о ней пару минут назад обязательно бы использовала, чтобы пробраться сюда. Но сейчас уже поздно. Я встаю и осматриваюсь по сторонам. Несколько маленьких колоколов висят на уровне моей головы, Так что я прохожу между ними, вглядываясь в каркас, возведённый первыми строителями несколько десятилетий назад. Большую часть обзора закрывает большой колокол в центре. Но практически под самой крышей, в свете луны и лунного камня на моей шее, я замечаю пару ботинок. Реми сидит рядом со средним колоколом. Он здесь не самый большой, но его диаметр больше метра, а вес чуть меньше тонны. Такой с лёгкостью собьёт реми Как во имя света убийца забрался туда? Винтовая лестница, ведущая наверх, огорожена длинными металлическими прутьями, поэтому бесполезно Между балками виднеются длинные узкие проходы, но как до них добраться? Платформа, прикреплённая к нескольким шкивам и используемая для подъёма наверх, лежит в стороне, а удерживающие её верёвки перерезаны. Вдоль стен тоже есть верёвки. Они тянутся к колёсам, затем опускаются к верхней части колоколов, а их концы тянутся по полу, к месту звонаря. Но даже с моим зрением, улучшенным лунным светом, невозможно разобраться, которая ведёт к колоколу рядом с реми, иначе я бы просто её перерезала. Люк заперт, видимо, снизу. Он никак не поддаётся. Значит, придётся лезть наверх, опираясь на что придется. Это меня не пугает, но не хотелось терять столько времени. Когда я хватаюсь за нижний край колокола, он наклоняется настолько, что язычок ударяет о бок, издавая звон. Если услышать его издалека, звучание покажется мягким. Но рядом, в окружении каменных стен, с улучшенным слухом, оно оглушает, не говоря о том, что металл передает телу еще и болезненную вибрацию. Несколько голубей, сидевших на балках, тут же вспархивают. «Держись, реми кричу я, стуча зубами. «Я поднимаюсь к тебе!» Я преодолеваю половину пути, когда Симон, Ламберт и Уден наконец достигают башни, вылезая через люк. «Кэт!» — кричит Симон. «Где ты?» «Здесь, наверху!» — откликаюсь я. реми в ловушке! Остановите звонаря, пока он не пострадал!» Ламберт с Симоном бегут обратно, а Уден остается, выискивая меня глазами. Внутренняя часть башни практически погрузилась в темноту из-за того, что лунный свет больше не попадает в окна. Лишь благодаря лунному камню Афины я могу что-то видеть. Удар колокола извещает, что Уден решил взобраться наверх вслед за мной. Вновь рассевшиеся птицы снова взлетают, задевая перьями и когтями мое лицо которая ничем не защитить. Я уже добралась до верхушки самого большого колокола и могу дотянуться до ног Реми. Но тут замечаю, как начинает двигаться округлое ухо. Кто-то дёргает за верёвку колокола. «Нет!» — кричу я. «Прекратите!» Но колокол продолжает раскачиваться. Конечно, я могу схватить Реми за ноги, но вряд ли смогу сдвинуть, стащить или удержать его. Зато теперь вижу, какая верёвка тянется к колесу. Перепрыгнув на соседнюю балку, я пробегаю по ней на другую сторону и хватаюсь за верёвку, чтобы остановить её. Но колокол такой тяжёлый, что верёвка скользит в руке, сдирая кожу на ладонях и пальцах. Нужен нож. Я тянусь к поясу и в ту же секунду понимаю, что кинжала нет. Я одолжила его Рэми. Колокол снова раскачивается и поднимается, а язычок ударяет по боку, издавая предупреждающую ноту. Времени не осталось. У камня пустоты острые грани. Я лезу во внутренний карман, но пальцы так сильно пострадали, что едва удается удержать вытащенный камень. Сжимая веревку второй рукой, я больше не пытаюсь остановить ее. Поднимаю вверх и вниз, как делают звонари. Первый виток верёвки обрывается со следующим, более громким ударом колокола. У меня звенит в ушах, когда я давлю сильнее и провожу острым, как стекло, краем по волокнам. С каждым ударом верёвка рвётся всё сильнее. Второй виток рассыпается на части. Остался один. Краем глаза я замечаю, что Уден взобрался ко мне и, собрав все силы, обрезаю последние волокна но не успеваю даже на секунду насладиться облегчением. Камень пустоты, двигаясь по инерции, врезается мне в предплечье. И мир погружается во тьму.